Глава 39. Лейра. Когда я осмелилась вернуться, Аларик уже закончил мыться. Его одежда промокла насквозь, но по крайней мере она скрывала его тело. Хорошо. Это было хорошо. Не оставишь меня ненадолго одну, попросила я, и он отошёл, не говоря ни слова. С облегчением я содрала с себя одежду и совершенно обнажённой встала под ледяной водопад. На самом деле он был лишь немного сильнее ручейка, но остатков мыла мне хватило, чтобы избавиться от грязи. Полотенце казалось бесстыдной роскошью, зато в моём заплечном мешке нашлась более сухая одежда. Надев её... Я отправилась на поиски Аларика и обнаружила его совсем неподалёку. Он собирал хворост. «Может, ты бы и воспользовалась возможностью убежать на край земли?» — пояснил он. «А я нет». «Поскольку я тоже была совершенно измутана, а Вику и Еру мы могли бы встретить в лучшем случае утром...» поскольку как раз сейчас они находились в заточении в замке Фемаршала. Время для привала было как раз подходящее. «Я разведу огонь», — сказал он, — «если ты поделишься со мной припасами». мои сожрала болото. «Вместе с его мечом». «И эту потерю восполнить намного труднее, чем бурдюк воды и еды». А вот его кинжал по-прежнему оставался в ножнах. «Надеюсь, этим оно утолило голод». Он рассмеялся. «Да, а чем же мы утолим наш?» Остатками мокрого хлеба и фруктов со стола фемаршала. Я невольно усмехнулась. Хотя она поделится ими со мной только через пару часов. Из-за того, что дрова были сырыми, костёр чадил. Но Ларик, похоже, воспользовался своими способностями и теперь над огнём больше не поднимался дым, который мог бы выдать кому-то, где мы находимся. Наверное, мы и без этого не рисковали, потому что стемнело и вокруг ничего не было видно. Мы погружались в темноту, становясь невидимыми неизвестно где. «Пока мы ели, я рассказала о Ларику профи-маршала Филлис. Он молча выслушал, а когда я закончила, сказал, «Я бы ненавидела её заметно меньше, если бы она меня заметила». И мы невольно рассмеялись, потому что ситуация была немыслимо серьёзной, и мы смертельно устали. «Как хорошо, что там была Кая», — прошептала я, — Достав рассекатель времени из мешка, я бездумно раскрыла его и только тогда заметила, что что-то не так. Взгляд ларика изменился, только что он смеялся, а теперь в его лице отразилась боль, которую он безуспешно пытался скрыть. «Он пустой?» — спросил он. «Откуда он это знал?» Мне было видно, что там за стеклянной крышкой, где должны были кружить крупицы времени, ничего нет. А он сидел напротив меня и не мог заглянуть внутрь медальона. Я его чувствую. Нет, я больше его не чувствую. Помнишь, что я тебе об этом рассказывал? Время пробуждает в тебе желание рассекать его. Ты теряешь себя в нём. Теперь всё кончилось. Время иссякло? В этот момент он казался настолько потерянным, что я внезапно похолодела. «Я совершила ошибку. Я не знала, сколько времени нужно использовать, так что я...» Его губы улыбнулись, но глаза остались печальными. «Ты взяла всё». «Это было неправильно?» «Это было твоё решение». «Это не ответ!» Он откинулся назад. и оперся о землю локтем здоровой руки. «Здесь нет ничего, что не было бы неправильно. Тебя вообще не должно быть здесь. Одно это глубоко неправильно». «А тебя?» — спросила я в ответ. «Ты должен быть здесь?» Я думала, что мои слова выведут его из себя, но этого не произошло. Он лишь наклонил голову, словно этот вопрос заставил его серьезно задуматься. Мне здесь самое место, Лейра. У этого полно причин, и одна из них не даёт мне рассказать тебе об остальных. Я подтянула колени к себе и обхватила их руками. Либо ты слишком устал, чтобы давать осмысленные ответы, либо я слишком устала, чтобы тебя понять. Может, поговорим об этом завтра? Снова эта улыбка, которая на самом деле не улыбка. Не в этом мире. в каком-то другом он быть может, улыбнулся бы искренне. Наверное, нет. К сожалению, нет. я закрыла глаза. С тобой сложно. Спасибо, я стараюсь. Это был не комплимент, но я хочу узнать ещё кое-что. Аларик вздохнул. Ты хочешь знать, заполнится ли медальон снова, верно? я кивнула, не открывая глаз. Если мои худшие подозрения оправдаются, получается, что я уничтожила что-то невероятно ценное. Время не возникает из ничего. Оно приумножается, возникая из других частиц. В этом медальон ничем не отличается от остальной жизни. Если растратить время до последней крупицы, всё кончено. Поэтому нет, не заполнится. Мне пришлось приложить усилия, чтобы дышать спокойно. Мне очень жаль. Я не знала. У меня не было времени об этом подумать. Он положил руку мне на плечо. Я вздрогнула, потому что не заметила, что он успел наклониться ко мне так близко. Это было твоё решение. Хорошее решение. В конце концов... Исполнилось то, что было предсказано, когда мне подарили этот амулет. «И что это было?» — медленно спросила я, растягивая каждое слово, потому что хотела продлить момент, чтобы тёплая ладонь дольше касалась моего тела. Немного растянуть это мгновение, задержать. Как будто я могла изменить время, обратить годы вспять, будто я в первый раз оказалась так близко к нему. Я уже тогда не была беззаботной юной девушкой, но я была свободной. А Ларик тоже вступил в этот танец со временем, потому что он ответил не сразу. Я услышала, как он издал тихий, задумчивый возглас, невнятный гортанный звук. «Затем тишина», — наконец он сказал. «Одна женщина подарила мне рассекатель времени, когда мне исполнилось четырнадцать. Женщина, которая была старше всех людей, которые встречались мне в молодости. Там, где я родился, никто не доживает до настоящей старости». Я хотела задать ещё один вопрос, но Ларик опередил меня и продолжила рассказывать. Она сказала, что я должен тщательно оберегать его. оберегать время и экономно обращаться с ним, потому что каждая частица стоит, как сундук золота. И если мне это удастся, однажды это время спасёт жизнь». Снова этот гортанный звук, почти смех. «Я никогда не думал, что речь про мою собственную».